Глава 26. Агния. Попрощались мы с Федей как-то скомканно и сухо. Мне было жутко неудобно за наш ночной разговор. Казалось, я наговорила слишком много лишнего и личного. Того, что Феде знать, совсем не стоило. Но рядом с этим парнем меня прорывало. Хотелось открыться ему и рассказать все, о чем молчала многие годы. Как случайному попутчику, с которым совсем скоро разведет жизнь. На улице я полной грудью вдохнула морозный колючий воздух. «Сколько за ночь снега выпало? С ума сойти!» Погруженная в свои мысли спустилась с крыльца и медленно побрела по двору. «Вероника!» В пустом белом дворе было так тихо, что я не могла проигнорировать этот возглас. Обернулась и с удивлением обнаружила Дениса. Я остановилась. Поёжившись от холода, приподняла воротник дубленки и стала дожидаться, когда мороз подойдет ближе. «Привет», — выдохнул он. «Как хорошо, что ты вышла. Я ведь не знаю номер твоей квартиры, только подъезд. Думал, что, возможно, весь день придется тебя в машине караулить. Тебя или Агнию». Я молчала, не зная, что сказать. Пауза вышла долгой. Денис заметил, что я не тороплюсь завязывать с ним диалог, поэтому растерянно продолжил. «Ты не знаешь, что с Агнией?» «А что с ней?» — осторожно спросила я. «Выдумала какую-то ветрянку», — вздохнул Мороз. «Но, по-моему, она просто меня избегает. Она и с нашего последнего свидания сбежала. Может, знакомство с родителями испугалась? Она тебе об этом не говорила?» «Я только закашлялась». «Нет, этот момент Роня в своем рассказе как-то опустила. Это у них что, и до знакомства с родителями уже дело дошло?» «А сегодня ночью она мне звонила, и у нас был очень странный разговор», — продолжил сбивчиво Денис. Я внимательно разглядывала его лицо. Похоже, парень серьезно волновался из-за Рони. «Боже, какая же каша из-за меня заварилась! Ну зачем я отправила Колокольцеву вместо себя на это свидание?» «Я сейчас заезжал к ней домой», на этих словах я совсем оцепенела. «Но ее и дома нет. Мама не знает, где она может быть. А я вспомнил, что Агния рассказывала о вашей традиции ночевка по субботам». «Решил, вдруг вы вместе». Или ты хотя бы сможешь объяснить, что с ней происходит?» Я продолжала молча разглядывать Дениса и размышлять над тем, имею ли право рассказать ему сейчас всю правду. Может оказать Роне услугу? все таки это мне пришла идея на один вечер отдать ей свою жизнь. И когда еще Роня сама решится открыться? Мне стало жалко Дениса. И Веронику. Я снова почувствовала себя так гадко. Все из-за отчима, будь он не ладен. «Но если Роня меня после этой правды возненавидит, когда-то же она должна осмелиться на откровенный разговор». Я лишь пожала плечами. «Прости, Денис, агния у меня не было». «Понятно», — вздохнул Денис. Ветер трепал его светлые волосы, и вид у Мороза был такой потерянный, что мое сердце сжалось от жалости. «Но как только я что-то узнаю, обязательно сообщу тебе и заставлю ее с тобой связаться. Не знаю, что с ней». «Может, дома неприятности?» «С отчимом?» «У нее гадкий отчим. все таки не удержалась я». «Разве?» — искренне удивился Денис. «Он тесно общается с моим отцом?» «Я бы на месте твоего отца осторожнее относилась к этому человеку», — проворчала я. Денис удивленно посмотрел на меня, и снова между нами возникла неловкая пауза. «Ну а как твои дела?» — из вежливости спросил Мороз, чтобы нарушить тяжелую тишину. «Как твой малыш?» «Малыш?» — искренне удивилась я. «Рано мне еще о малышах думать. Сначала выучиться надо». Денис снова как-то странно на меня посмотрел, а потом рассмеялся. «Кажется, теперь я понимаю, почему вы с агней дружите. Вы обе забавные. Я вообще-то про твоего кота». «О, боже. У меня совсем из головы вылетело, что кота у Вероники зовут этим странным именем «Малыш». Только я ничего не понимала». «Денис решил, что Роню пора знакомить с родителями, а Роня его собралась представить своему рыжему коту?» Мне стало казаться, что я попала в театр абсурда. И неожиданно для самой себя я расхохоталась. «Да что ему сделается?» — отсмеявшись, сказала я. «Ест, спит, вещи портит». «Понятно», — улыбнулся Денис. «Ну, раз огни и здесь нет, пока вернусь домой и буду ждать ее звонка». «Ты, кстати, куда? Может тебя подбросить?» Подбрасывать меня к дому Агнии, которой нет дома, было глупо. Да и мне снова не хотелось встречаться с отчимом после вчерашней переписки. Мало мне этих фотографий с его Наташей, так сейчас еще весь мозг проезд по поводу сватовства с Морозом. Хотя очень очень бы обрадовался, увидев нас с Денисом вместе. «Подбрось меня до одного кафе», — попросила я. «Позавтракаю в одиночестве, а потом рвану к Наде. Она как раз должна вернуться в город». «Конечно, поехали», — кивнул Денис. Перед тем, как сесть к нему в машину, я подняла глаза и посмотрела на окна Фединой квартиры. И, разумеется, разглядела сидящего на подоконнике Федю. Мне стало совсем не по себе. Распрощались мы скверно, теперь вот еще я сажусь в машину к другому парню. А если эта ночь стала нашей последней встречей, и мы больше никогда не увидимся? С глаз долой, из сердца вон, как говорится. Но я почувствовала такую тяжесть на душе, что захотелось расплакаться. В машине удалось отвлечься от грустных мыслей. Мы с Денисом разговаривали, и я была приятно удивлена, какой он все таки интересный и забавный парень. Умный, веселый, обаятельный и, конечно, очень симпатичный. Теперь, когда я узнала его немного ближе, и мне стало страшно, как он отреагирует на нашу правду. Ведь сейчас он едет вместе с настоящей огней Лиман, той самой, которую прочат ему в жёны родители. И ведь даже об этом не догадывается. Под конец поездки, когда Денис рассказывал историю знакомства с Роней, я совсем приуныла. Мороз поведал, как сначала принял предложение отца в штыки, а на деле оказалось, что Агния — его родственная душа. Мне подурнело. Из машины я вылетела, как ужаленная, наспех попрощавшись с Морозом. Пока завтракала, за окном снова разыгралась снежная пурга. Я вызвала такси на один адрес, но, добравшись до места, выяснила, что Наде до сих пор нет дома. Телефон мой быстро разрядился, и теперь я понятия не имела, куда идти. Стоя в Надином дворе, вспомнила, как здесь у козырька подъезда меня караулил Федя. Постояв немного на месте, я направилась к проспекту. Брела вперед, не обращая внимания на шум машины чужие голоса. Снег валил все гуще. А ведь Надя живет недалеко от того дома, куда мы заезжали с Федей. Можно дойти пешком? Я хорошо запомнила адрес. Не знаю, сколько я простояла на одном месте у первого подъезда серой хрущевки. Я уже не чувствовала ног и проклинала себя, на чем свет стоит. И все таки Федя приехал. В снежном вихре показалась знакомая машина. Я не верила, что такое бывает, но он приехал. Федя вышел из машины и удивленно посмотрел на меня. «Давно не виделись», — сказал он. «Ты уже успела по мне соскучиться?» «Мы как-то плохо по попрощались», — дрожа от холода, ответила я. За все то время, что стояло у подъезда, из него ни разу никто не вышел. А так хотелось погреться. «И долго ты здесь стоишь?» «Судя по тому, что я практически превратилась в живой сугроб, довольно долго». «Ты ведь ждал меня во дворе у Нади», — напомнила я. «Я приходил в него несколько дней подряд», — улыбнулся Федя. «Думал, ты живешь в этом доме». Я тоже слабо улыбнулась. «Агния, а ты всегда так морочишь парням голову?» спросил Федя, снова став серьезным. «Сначала отбриваешь, а потом опять сама приходишь. Или только мне так повезло?» «Только тебе». «Да, я счастливчик», — покачал головой Федя, доставая из кармана пуховика ключи. «Ну, если тебе все это по приколу, продолжай мучить меня дальше. Я не против». «Недолго тебе мучиться осталось» проворчала я, вспоминая о своем скором отъезде. Домофон пиликнул. «Можно с тобой?» — попросила я, заглядывая Феде в глаза. «После той ночи, что мы провели вместе, ты не имеешь права мне отказать». Федя несколько секунд смотрел на меня, о чем то раздумывая. «Конечно», — наконец кивнул он. «Заходи, а то простудишься». В темном тесном коридорчике перегорела лампа федя несколько раз громко пощелкал выключателем будто лампочка не зажигалась из вредности и могла вдруг передумать узкий коридор был заставлен всяким хламом я решила пройти немного вперед и там разуться Дёрнулась в сторону и разумеется во что-то врезалась головой лоб больно царапнула ау завопила я что здесь «Ш -ш -ш зашипел федя куда ж ты так торопишься Он зажёг фонарик на телефоне и, ослепив, меня посветил на лицо. Жмурясь от света, я замерла на месте. Почувствовала Федины теплые пальцы на своем подбородке. «Ты рассекла лоб», — констатировал Федя. Я повернула голову и в свете фонаря обнаружила на стене старые санки. «Это я об них?» «Ага. Мои. Из детства». «Очаровательно», — проворчала я. И хотя по коридору гулял сквозняк, я смогла учуять едкий неприятный запах вперемешку с лекарствами. Из комнаты выглянула худая женщина с накинутой на плечи шалью. «Федя, это ты? Там лампочка с утра перегорела. Нужно поменять». «Привет, тётя Тань», — сказал Федя, разуваясь. «Поменяю». Из приоткрытой двери в коридор проникал дневной свет, и теперь эта незнакомка тётя Таня с интересом осматривала меня с ног до головы. Растегивая дубленку, я тоже осторожно поглядывала на нее. Это и есть любимая женщина Феди? Я пригладила мокрые от снега волосы и поздоровалась. Здравствуйте. Здравствуй, отозвалась тетя Таня. Она спит? спросил Федя, почему-то перейдя на шепот. Я в этот момент разматывала шарф, замерла и тоже прислушалась. Уже нет, также шепотом ответила тетя Таня. Может, вас чаем напоить? «Да мы тут сами. Идите домой пока. Телевизор посмотрите, отдохните». «Да я и не устала», — улыбнулась тетя Таня. «Но домой мне надо. Кошку покормлю. Феденька, все лекарства в обед я ей уже дала». Тетя Таня осторожно обошла нас и, обувшись, тихо вышла из квартиры. «Ба!» — выкрикнул Федя, беря меня за руку. «Я хотел тебя кое с кем познакомить». Мы вошли в зал, и на расправленном диване я увидела маленькую сухонькую старушку. «Бабушка, это огня громко проговорил Федя, немного подтолкнув меня вперёд, чего я страшно смутилась. «А ты переживала, что не успеешь познакомиться с моей будущей женой. Вот!» «Женой?» — шепотом произнесла я. Затем повернулась к старушке. «Здравствуйте!» Я замялась. «Клавдия Михайловна!» — подсказал Федя. «Клавдия Михайловна!» «Вряд ли она тебя понимает». Еще пару недель назад с ней можно было поболтать, а сейчас совсем забываться начала. Я с ней регулярно разговариваю, но она уже ни на что особо не реагирует. «Это Роня?» — тихо спросила Клавдия Михайловна, слабо улыбнувшись. Я еле расслышала ее голос. «Роня!» — зачем-то кивнула я. «Роня, давно тебя не видела», — продолжила улыбаться Клавдия Михайловна. «Федечка, я посплю». «А вы чайку налейте. Я бы вас угостила». «Отдыхай, отдыхай, бабуль», — Федя подошел к пожилой женщине, поцеловал ее в лоб и поправил одеяло. Мы на цыпочках вышли из комнаты и закрыли за собой дверь. «Теперь займемся твоей раной», — сказал Федя. «Я уже и забыла, что растекла лоб осанки». Федя провел меня на чистую кухоньку и усадил на стул. Достал из шкафчика аптечку. Пока он, склонившись надо мной, обрабатывал рану ватным тампоном, я не сводила взгляда с его сосредоточенного лица. А тетя Таня это кто? спросила я. Бабушкина соседка. И по совместительству сиделка. А с отцом ты и за бабушки не общаешься? догадалась я. Да. Он бросил родную мать. Уехал делать карьеру, когда она серьезно заболела. И сам ты уехать поэтому не можешь. Не могу. Как ее сейчас бросить? Родители всю жизнь были в разъездах. Она меня вырастила и воспитала. На мгновение Федя стушевался. «Агния, иногда я боюсь своих мыслей». «А что у тебя за мысли?» — удивилась я. «Бабушке с каждым днем все хуже. Я знаю, что это неминуемо. В одно утро я приду сюда, а ее больше нет. И пугаюсь мысли, какие эмоции испытаю при этом. Возможно, это будет облегчение. Я страшный человек». Я лишь поморщилась от боли. Лоб сильно жгло. «Тяжело смотреть, как она мучается», — сказал Федя. Некоторое время мы молчали. За окном по-прежнему шел снег. Мне не хотелось возвращаться к грустному разговору, поэтому я спросила. «Почему твоя бабушка назвала меня Роней?» Федя как-то застенчиво улыбнулся. Я даже удивилась, что его может что-то смутить. «Мне в детстве сильно нравилась Вероника». И я бабушке все уши прожужжал, что когда вырасту, обязательно на ней женюсь. «Боже, как трогательно!» — воскликнула я. «Ага. Чего ты веселишься?» «Ничего. Я не могла сдержать ответную улыбку. Ты очень мило смущаешься. Впервые вижу». Тогда Федя в отместку приклеил мне такой огромный пластырь на лоб, что, поглядев свое отражение в карманное зеркальце, я ужаснулась. «Будто попала в страшную катастрофу, а не впечаталась в твои детские санки», — сказала я. «Будем считать, что ты потерпела катастрофу на санках». «Ни разу не каталась на санках», — пришлось признаться мне. Серьезно? удивился Федя. «Каталась на коньках, а на санках ни разу? Я думал, тебе покорились все зимние виды спорта». «Откуда ты знаешь про коньки?» — встрепенулась я. «От Нади», — улыбнулся Федя. «Я много чего о тебе от нее узнал». «Вот Надя». И молчала, как партизанка. «Не каталась на санках? Офигеть!» — продолжал удивляться Федя. «Чем ты в детстве вообще занималась?» «Фигурным катанием», — напомнила я. И тут же подумала о словах Юли, которые она произнесла, оглядывая мои награды. «Наверное, у меня и детства-то не было». Федя убрал аптечку обратно в шкафчик. Идем, сказал он. «Куда?» «Как куда?» «На санках кататься». «Но я еще не отогрелась». Федя наконец закрыл форточку и поставил на плиту чайник. Чай попьем и пойдем. Ты почему без шапки ходишь? Надо тебе какую-нибудь шапку найти. Он посмотрел на мое черное платье. И штаны. После нашего чаепития Федя скрылся в соседней комнате, а затем вышел из нее с лыжными черными штанами и темно-синей шапкой с белым помпоном. Штаны мамины, она в них на лыжах ходила еще в универе. А шапка моя со школьных времен. Я быстро переоделась. «Тебе идет, сказал Федя, поправляя на мне шапку с эмблемой «Чикаго Bulls. Мы взяли старые санки и вышли на улицу. Вихри пляшущих снежинок обогнули старую хрущевку. Шли, взявшись за руки, не разбирая дороги, пока не добрели до огромного пустыря. В этой заснеженной суетливой круговерте не было видно ни неба, ни деревьев, ни соседних домов. Все исчезло. Осталась лишь белая пустота. Будто мы оказались на краю земли. Садись, приказал Федя. Я тут же плюхнулась на санки. Только держись крепче, предупредил Федя, потянув за веревку. Когда санки быстро заскользили по снегу, у меня захватило дух. От неизвестных ранее чувств хотелось громко кричать. А обнаружив на пустыре самодельную горку, мы с Федей оба пришли в неописуемый детский восторг. Катались на санях, крепко обнявшись. Мокрые с ног до головы, но очень счастливые. Мы провели на этом пустыре весь день. Снегопад прекратился, и на улице начало быстро смеркаться. Теперь далеко впереди можно было рассмотреть дорогу с редко мигающими огоньками машин. Мы лежали в сугробе рядом с перевернувшимися санями и молчали. Я запрокинула голову и принялась разглядывать первые дрожащие звезды на ясном небе. Федя не сводил с меня взгляда и улыбался. Мне было так спокойно. Впервые за долгое время. В порыве чувств я обняла Федю за шею и прижалась к его холодной щеке. Шепнула на ухо. Мне очень хорошо. Спасибо. Федя в ответ коснулся ладонью моей щеки, провел пальцем по подбородку. От сладкого предвкушения во мне все задрожало. И хотя это было ожидаемо, когда Федя коснулся губами моих губ и принялся неспешно и уверенно целовать, внутри все оборвалось между нашими поцелуями я спросила без всякого сожаления зачем ты это сделал я же просила хотел чтобы тебе стало еще лучше получилось я рассмеялась ему в губы еще как получилось ты замерзла я неопределенно кивнула а мне стало жарко усмехнулся федя пока мы целовались он даже стянул с головы шапку тогда я тут же запустила пальцы в его жесткие волосы «Ладно, пошли. Переоденешься, перекусим, а потом я тебя отвезу домой. В твой дворец». В свой дворец мне не очень хотелось, но я все таки первой выбралась из сугроба. Так и не отряхнувшись от снега, мы побрели в сторону серой пятиэтажки. На улице было уже совсем темно. Вокруг полыхали фонари. «Федя, у нас было всего лишь одно правило — не целоваться». И мы его нарушили. «Разве правила придуманы не для этого?» — удивился Федя. «Здорово, что это еще не все, что мы в будущем можем нарушить. Если ты понимаешь, о чем я». Последнюю фразу Федя с жаром шепнул мне на ухо. Я тут же пихнула его локтем и счастливо рассмеялась. «Какой же ты все таки Федя засмеялся в ответ и, обняв меня, поцеловал в висок. «Брось, огня. если бы ты сама этого не хотела, ты бы больше не приходила ко мне», — негромко сказал он. Я обняла его в ответ. Федя склонился ко мне, и я уткнулась холодным носом в его шею. Почувствовала запах любимых духов. «От тебя тоже приятно пахнет», — наконец сказала я. «Мне будет очень всего этого не хватать». «Говоришь так, будто мы уже расстаемся. «У нас мало времени, ты же знаешь». «Но ведь оно еще есть», — возразил Федя. Я лишь крепче прижалась к нему. Впервые в жизни мне захотелось жить настоящим.